26 марта, понедельник, поздний вечер, округ Юма, Аризона, США. В этих краях вообще темнеет быстро, а ночь темна, как чулан господа. И когда ты сидишь в раскладном кресле, вытянув ноги и баюкаешь в руке открытую банку пива, то тебе кажется, что мира за пределами круга от лампочки, висящей над столом, просто не существует. Нет ни катастрофы, ни оживших мертвецов, ни банд, ни военных, никого. Лишь ты и холодное пиво у тебя в руке, и блаженная расслабуха. Открытый «Мерседес» довез меня почти до самого места, хоть и не без проблем, раза три я все же не слабо приложился днищем. Но тут уже моя вина, судьба этой машины меня заботила мало, и я гнал на ней по дороге, которая к такой манере езды совершенно не располагала. Теперь старшие мальчишки поблито вместе с Майком отогнали эту машину куда-то за скалы, прихватив заодно красную такому, на которой собирались вернуться, а их папаша сидел напротив меня за столом и с восхищением разглядывал мои трофеи. «В общем, я отдаю тебе все, кроме Штайра и Глоков», — сказал я. «А зачем тебе Глок сорокового?» — спросил сидящий рядом с Паблита Джефф. «На случай, если раздобуду патронов, а их не чего будет выстрелить», — усмехнулся я. «К тому же сотня глейзеров к нему есть. Сто мертвяков можно ухлопать, если мух пастью не ловить. Именно поэтому я оставил себе еще и мини, он под русский патрон. Все остальное распределяйте между собой, я не претендую». «Неплохо», — усмехнулся Джефф. «И немало». «Да уж, наверное», — ответил я в тон ему. «Меня за это железо так погоняли по дому, что по гроб жизни не забуду. Цените мою доброту». Нельзя сказать, что мои друзья не оценили результата. Арсенал у нашей компании теперь получился куда как внушительный, а лично мне ничего больше и не надо, пожалуй. Разве что от запаса гранат не отказался бы, если подарит кто. Дрика, сейчас ушедшая на пост на скале, была теперь вполне прилично экипирована. Исчезнувший хозяин магазина, которого мы ограбили, торговал так называемой тактической одеждой, сугубо американским феноменом. Это когда с виду все похоже на обычную туристическую, но в брюках скрыты подсумки и в некоторых даже встроены жгуты на случай ранений. Рубашки имеют сетчатые карманы для хранения оружия и так далее. Пошло от полицейских и частных охранников, которым и военную форму надевать не надо, и в то же время нужно быть готовыми ко всему. Женской одежды и обуви не нашлось вообще, но, к счастью, Дрика была девушкой высокой, Так что мужские тактические ботинки небольшого размера подошли ей вполне, на толстый носок. Ну и брюки удалось подобрать. Сели они на нее мешковато, но удобно, а внутренние стяжки и широкий ремень позволили подогнать их на ее узкие бедра и тонкую талию. В общем, одели пусть не для подиума, но для драки в самый раз. Все остальные тоже попользовались имуществом кто как мог, и даже я не удержался от обновления гардероба. И сейчас мой взгляд все время перескакивал на песочного цвета тактические же ботинки оператора, больше напоминавшие по конструкции смесь кроссовок с ботинками для пешего туризма, красовавшиеся у меня на ногах. А ничего, так очень даже удобно. Были и разочарования. Не нашлось ни единой разгрузки, хоть Майк уверял, что торговали ими в магазине на прополую. Хозяин, оказывается, еще и городскую полицию снабжал. Но вот не нашлось ни одной. Придется и дальше свои черной париться на аризонском солнце. Зато были черные коробки трикотажных маек и тактических же, слово уже в зубах навязло, рубашек пола, которых каждый себе набрал волю на много лет вперед. Отыскались флисовые и непромокаемые куртки и худи свитера с капюшонами, так что и для холодных вечеров снабдились. Кстати, в главном мои пожелания оправдались. Обнаружились простенькие туристические оки-токи, собранные попарно в упаковке. Не супер, но для связи в группе вполне годятся, лучшего ожидать не надо было. «Что теперь думаешь делать?» — спросил меня Джефф. «Ничего», — покачал я головой. «Намерен ждать, пока бандиты с мародерами не разорвут остатки мира на куски, потому что не хочется оказаться разорванным вместе с этим миром самому. А лично мне больше ничего не нужно, кроме патронов, разве что». «Не думаю, что их удастся где-то достать», — хмыкнул Джефф. «А у тебя разве с ними плохо?» «Неплохо, но мало их не будет никогда», — пожал я плечами, — «а больше ничего не нужно». Предлагаю все же завтра смотаться на еще одну разведку. «Куда?» – удивился я. «В чем мы еще не успели убедиться? В город больше не хочу. У меня ни одна поездка туда нормально не прошла, все были с приключениями». «Не в город, успокойся!» – засмеялся он. «К плотине съездим. Если там военная и национальная гвардия, то наверняка есть мои знакомые. Узнаем, что они замыслили делать, и если есть возможность, пристроимся в безопасность. А то сгонят нас отсюда, и куда денемся?» Кто сгонит, не понял я. Кто-нибудь, мало ли, удивился он вопросу. Трейлерщики доберутся, например, или просто рядом шляться, повадятся. План Б нужен, без него нельзя. Ну, если так, согласился я. Разленился я как-то душевно с тех пор, как мы здесь спрятались. Чувствую себя в безопасности и не хочется даже думать о том, что такое место можно покинуть неожиданно. Другое дело, когда я поеду в Техас. Блин, эльфы идут в западные гавани. От этого живчик-махноногий умилялся у английского классика. А я вот в Гаване на восток собираюсь, и ни одна живая душа не оценит. А мертвым душам так и вовсе пофигу, у них от всех радостей жизни только аппетита остался. Так, к чему это все? К тому, что запасной аэродром все же нужен, и тут Джефф прав на все сто. Да и место у дамбы выглядит разумнее других. «Не зря же я именно там сегодня проезжал, когда в лагерь ехал. Все же военные это не бандиты, некая зона безопасности вокруг них образуется сама по себе, хотя бы за счет того, что лихие люди стараются держаться подальше». Из темноты донесся отдаленный звук двигателя, а сверху прямо над головой заговорила Дрика, сидящая на холме. «Рации заработали, радиопознание ввели. Давно пора. И пароль с отзывом на всякий случай». Затем между холмами въехал красный пыльный пикап, из кузова которого выпрыгнул Майк. Коссе, выбравшись из кабины, сразу же полез на дюну, а с нее, шурша осыпающимися камешками и поднимая пыль, спустилась Дрика, обновленная со свежедобытым глоком на ремне. — Мне пиво теперь можно? — спросила она у меня, присаживаясь за стол. — Без проблем, — ответил я. — Теперь у нас дежурных много. Тебе только завтра днем заступать. Майк, нагнувшись, вытащил из портативного холодильника запотевшую банку и передал девушке. Щелкнула крышка, зашипела. Дрика с наслаждением отхлебнула из банки, затем сказала. «Песок до сих пор горячий, как на плите сидишь. Если бы не подстилка, то попа бы зажарилась». Она даже похлопала себя по маленькой ягодице, чем совершенно никого не впечатлила. Комплекция не та. Тут к другому привыкли. «Че там жарить?» — усмехнулся я. «Один раз отобедать не хватит. Сначала откормить надо». «Поедешь завтра с нами?» «Куда?» «На плотину осмотреться». Джефф, к моему удивлению, возражать не стал, а лишь кивнул, мол, пусть присоединяется. «Я с удовольствием», — сказала она, — «хоть посмотреть вокруг». «Ну и отлично. Тогда по дороге постреляешь немного, пора учиться. Кстати, помимо стрельб надо с оружием и без патронов практиковаться». «Это как?» — не поняла Дрика. «Ну, в быстром прицеливании, в правильном хвате, в обработке спуска, в изготовке к открытию огня, смене магазина». «А лично тебе надо не меньше двух часов в день этому посвящать. времени не терпит, собственно говоря». «Ага», — кивнула она послушно. «Ты мне просто покажи, как это все делать, и буду упражняться». «Нет, с этой девушкой иметь дело — чистое наслаждение. Ни разу еще не возразила, не по делу, и к тому же все время старается быть полезной. А старшие хлопцы поблито в нее так и вовсе влюблены до потери сознания». «А что?» Все логично. Два невысоких коренастых мексиканца подросткового возраста просто обязаны влюбиться в высокую и худую голландку-блондинку. Странно было бы, если бы так не случилось. Я бы тогда подумал, что с ними что-то не так. «Когда отчаливать собираетесь?» — спросил Майк. «Трудно пока сказать», — пожал я плечами. «По обстановке надо смотреть». В принципе, мой грядущий отъезд хоть и не обсуждался, но и сомнений ни у кого не вызывало. Когда появилась Дрика, то она внесла окончательную ясность сказав, что мы все же намерены направиться в Европу. Правда, никому не ответила на вопрос, каким именно способом, потому что забыла спросить у меня. А то, что я попытаюсь пересечь океан, я сказал ей еще в машине, когда вез ее жадно поглощающую сэндвич к нам в лагерь. Решил, куда именно. В Техас, а дальше по обстановке. «В Техасе могут быть проблемы», — сказал Джефф. «А где их не может быть?» — даже удивился я. Там, скорее всего, их будет меньше, чем на восточном или западном побережье. Оружие больше, чем людей, значит, и мертвецов бродячих повыбьют. «Могут начаться драки с моими соотечественниками», — сказал Пабло. «Там граница тоже имеется». «Справлюсь как-нибудь», — отмахнулся я. «Не оставаться же мне жить здесь. Меня семья ждет. Мне домой надо». «Это у тебя все в порядке. Все твои под боком. А я завидую». Паблито засмеялся и вправду с оттенком некоего превосходства затем сказал. эфе Когда я считаю свой бюджет и сколько из него приходится на каждого из моей семьи, я вовсе не думаю, что это такое счастье иметь всех рядом. Ладно, скромничать перебил я его. Если бы ты об этом думал, то не плодился бы так интенсивно. «Удачные мысли всегда приходят в голову слишком поздно», выдал он мне местный аналог нашей поговорки про удачную мысль. «Ладно, джентльмены», заключил я, выкидывая в пластиковый мешок пустую пивную банку. Устал я сегодня и напуган был почти до грязных подштанников. И еще хочу заглянуть в интернет, пока вы генератор не вырубили на ночь. Когда закончишь, хоть скажи, что ты там узнал, сказал Майк. А то мобильный интернет только у тебя. А что ты раньше молчал, удивился я такому заявлению. Брал бы, когда нужно, лэптоп у тебя ведь есть. Трейлер не заперт, модем на столе лежит. Просто не сообразил, ответил он, не привык еще к этим штучкам. И не привыкай, усмехнулся Джефф. Все равно через день-другой их можно будет выбрасывать. Я поднялся из-за стола, а следом за мной встала Дрика, и в трейлер мы зашли вдвоем. Я сразу уселся к столу, достав из холодильника и откупорив еще одну банку пива, и даже подумав на тему, а не шарахнуть ли мне чего-нибудь покрепче. А встала прямо передо мной, перев руки в бока и выжидательно глядя на меня. «Я что-то забыл?» «Показать мне упражнение с пистолетом или хеклером тебе виднее, что делать в первую очередь». «Ой, какая умница!» А я ведь и забыл сам, что недавно наболтал, а она нет. Впрочем, в наше тяжкое время не научись пользоваться всем этим, и можно записываться в покойники или даже в неупокойнике. Поэтому ее рвение научиться защищаться очень понятно. Ладно, вытаскивай пистолет из кобуры, сказал я, оборачиваясь к ней. Магазин долой. Так, теперь проверь патронник, досылом. Так, все верно. Направь ствол в пол в сторону и нажми на спуск. Раздался звонкий щелчок. Очень хорошо, кивнул я и встал из-за стола, заодно прихватив второй глок сорокового калибра для наглядности демонстрации. Начнем с правильного хвата. Правильно держишь оружие, сразу половина проблем с точностью и скоростью огня решена. Я протянул руку, чуть развернул серый пластиковый пистолет в ее ладони. Смотри, важно, чтобы ствол пистолета шел параллельно расслабленно лежащему большому пальцу. Последняя фаланга указательного лежала на спуске самой выпуклой частью. Затыльник сидел прямо на ладони, а само удержание оружия осуществлялось тремя пальцами, охватывающими рукоятку. «Дай-ка покачаю». «Правильно, вот сюда еще немного». «Так, все верно». Она даже губу закусила от той тщательности, с которой старалась все запомнить. Ее мелкие белые зубы оставили следы на губе. Глаза были серьезные и даже суровые, пожалуй. «Такими глазами вполне можно целиться». Вторая рука обхватывает пальцы правой руки, указательный палец ложится на предохранительную скобу. Я аккуратно расположил ее левую руку поверх правой. Вот так. А теперь самая хитрость. Левую руку надо чуть-чуть довернуть вниз. Это делается за тем, чтобы ось прицеливания, которая совпадает сейчас с осью тела, чуть сместилась правее к тому глазу, которым ты целишься. Стоп. А второй глаз не закрывай, потому что сегодня мы будем учиться не просто целиться, а целиться двумя глазами. 27 марта, вторник утро. Округ Юма, Аризона, США. Пробуждение состоялось не ранее, как все дни до этого, а лишь когда я в сласть выспался. Дела экстренные были уже совершены, а в планируемой нами с Джеффом поездки какой-то особой срочности не было. Поэтому я продрал глаза около 11 утра, чувствуя себя отдохнувшим после вчерашних приключений. Проснулся я от металлических щелчков, раздающихся где-то поблизости. Открыв глаза, сразу обнаружил их источник. Дрику, одетую в великоватые для нее песочные шорты и белую майку, тренирующуюся с пистолетом посреди трейлера. Она толчком от груди, как я ее учил, направляла пистолет на разные предметы интерьера, после чего давила на спуск. Насколько я заметил, даже ствол не слишком дергался, делала она все правильно. Увидев, что я проснулся, она вроде как немного смутилась, словно сожалея, что разбудила, затем поприветствовала. «Привет», — сказала она. «Как спалось?» «Прекрасно», — ответил я. «Давно встала». «Нет, только умыться успела», — покачала она головой. Волосы у нее были еще мокрыми и висели светлыми тонкими сосульками. Я посмотрел на них, и вдруг мне вспомнилось, что надо бы озаботиться запасом воды для трейлера. Как раз сегодня мы собирались этим заняться. Но это уже ближе к темноте, чтобы не маячить на виду. Дрика присела на край кровати и решительно протянула руку к моему лицу. «Подожди, не шевелись», — сказала она. «Проверь урану». Я пожал плечами, мол, как скажешь и замер, повернувшись к свету. Она довольно бесцеремонно отогнула край повязки, посмотрела внимательно под нее, а затем несколько озадаченно закусила губу, явно недоумевая. «Что-то не так?» — спросил я, забеспокоившись. «Нет-нет, все хорошо как раз», — ответила девушка. «Но очень уж быстро заживает, и следов воспаления вообще никаких не осталось. Ты как себя чувствуешь?» Хм. неплохо». Я только сейчас прислушался к своим ощущениям и понял, что рана почти не болит. Ладно, я вчера днем ее не замечал, не до этого было. При всех вчерашних событиях я чего угодно мог не заметить. Хотя, глядя на себя в зеркало, еще вчера отметил отсутствие воспаления. Но к ночи она обязана была разболеться, это закон. А я вчера даже на ночь никаких анальгетиков не принимал, если не считать за такие еще одну банку пива. Притом я достаточно искушен в травмах и понимаю, что такое быстрое заживление должно удивлять. «Меня вот теперь удивляет. Но все же это лучше, чем ничуть не удивительное заражение крови, поэтому горевать я не буду». «Ты сразу в душ или тебе кофе сварить?» – спросила Дрика, поднявшись. «Я бы сполоснулся с неким намеком», – ответил я. «Окей, я прогуляюсь 10 минут», – ответила она и вышла из трейлера. «Надо же, какая понятливая. А я уж думал, что придется ее выставлять. Ладно, воспользуемся деликатностью амстердамской художницы». А кофе я и сам смогу сварить, и ей в том числе. У меня, кстати, это лучше получается. Вода в душе была почти горячей. Стоящий на улице бак успел нагреться от солнца, и газ из баллона расходовать не требовалось, что радовало. Рано или поздно даже эти блага цивилизации закончатся, так что лучше привыкать обходиться без них. В воздухе запахло лаймом от душевого геля. Хорошо. А чем потом мыться будем? Заново учиться мыло варить? Или грабить склады со всякой парфюмерией, на которых такого геля еще на века. Не знаю, не знаю. Я даже не ведаю, как мы вообще будем жить и что делать. Хорошо, до Москвы я доберусь, причем это даже не обсуждается. Найду своих, всех обниму и все такое. А что дальше? Как там вообще будет жизнь устроена? Чем заниматься? Где жить? В нашем доме? Дом большой, не избушка. Его всерьез зимой отапливать, дров не напасешься. Да и камин у нас всего один. Надо будет печки строить, куда-то дымоходы выводить. Да и увлечение новомодной архитектурой с большими, перетекающими друг в друга пространствами тоже не способствует разумному отоплению. Эх, закончилась халява. Хотя кому халява, а кому не очень. Зимой счета за газ с водой и электричеством у нас получались. Если в американских деньгах, так сотен пять, а то и больше. Нет. Дом, наверное, придется оставить, как не жалко, и искать какие-то другие места. Причем там, где люди. Без людей в такие времена не выжить. Да и Насте скоро рожать, куда и без врача. И наблюдаться бы неплохо было. Так просто прятаться, как сейчас, это совсем не дело. Насчет же людей. Вот наш лагерь в скалах возьми. Пока о нас не знают, мы в безопасности. А если о нем прознают банды трейлерщиков? У нас машины, жилые фургоны, топливо, оружие. Отличная добыча. А их вокруг сотни, если все шайки считать. Нападут черта с два, мы отобьемся, сколько бы оружия не накопили. Да, запросто нас не возьмешь, но и неприступной твердыни мы тут тоже себе не завели, и тогда придется прибиваться к кому-то покрепче и поведением поприличнее трейлерщиков. Или с кем-то еще объединяться, иначе нам не выжить. Кстати, у хозяев воды, если они еще и военные, очень неплохие шансы на будущее. К ним прижмутся фермеры, они сумеют взять их под защиту, и получится как будто даже маленькое княжество. Квази-государство, какое в нынешних условиях всеобщего развала лучше всего приспособлено к выживанию. А другой воды в этих краях и нет вовсе. И перекрыв ее, они даже способны будут выжить отсюда окрестные банды, которым будет ни попить и не помыться. Интересно. А я и не думал раньше про такие способы ведения войны, хоть они и стары, как сам мир. Другое дело, что мне сейчас этого совсем не хочется. Вольешься в большую компанию, будешь жить по новым правилам, и черт его знает, что эти правила будут гласить по поводу моего грядущего отъезда. Мне бы лучше отсюда сорваться в дальний путь... Оставив хороший трейлер друзьям на память о себе. Меня ведь здесь ничто не держит, если уж до конца честным быть. Вообще ничто. Гель для душа все же хорошо пахнет. Запах лайма куда приятнее мерзкой воне мертвечины, которой я вчера да и в предыдущие дни нанюхался на всю жизнь вперед. Ее запах теперь просто преследует меня. Как сумки вчера отвратно воняли, в которых я трофею привез. Жуть! Их потом побросали в багажник Мерседеса, а его отогнали подальше за дюны, заодно загнав в пустыню в сторону от дороги, где он на брюхо сел. И пацаны поблито молодцы, не забыли откачать весь бензин из бака модного кабриолета, набрав полную канистру, которую привезли обратно на пикапе. А я и забыл об этом совсем. Минус мне. Или двойка. А им пятерка, соответственно. Кстати, в интернет я вчера залез и обнаружил, что он еще более прорядился. Сайты обваливались один за другим. Дозвониться в Москву тоже не получилось. Сеть работала, но международная связь отсутствовала. Не помогла и сетевая телефония, зато мне ответили почтой. Ничего нового не сообщили, но я нового и не хочу. Пусть у них, пока я не приеду, все будет по-старому. Все спокойно сидят дома, топят камины, никаких проблем. А вот новости шли совсем безнадежные, как в России, так и везде. С мертвяками не справлялись нигде, все разваливалось. Никакой надежды и никакого света в конце тоннеля не предвиделось. Хана. Абзац. Трындец. Кончился этот мир. Столько тысяч лет простоял, а теперь взял, да и кончился. Весь вышел, хотя... Не совсем, мы же не кончились, верно? А кто иной, может быть, только начинается, как те самые трейлерщики, чей час наконец пришел? Нерадужная перспектива для окружающих. Вытереться и натянуть штаны я едва успел, потому что Адрика стуком в дверь себе не утруждала и вошла в трейлер без лишних церемоний. Отодвинув меня от плитки, взялась варить кофе. «Мне надо научиться пользоваться вот этим», — она кивнула на лежащий на столике Хеклер. «Надо, надо, а кто же спорит? Когда только учиться было?» «Вчера у меня, признаться, была совсем другая проблема, для наших новых времен вполне типичная. Как сделать так, чтобы меня не съели?» «Это очень отвлекает от других дел и мыслей». «Сейчас выясним, когда Джефф планирует выезд», — ответил я. «Или вдвоем с тобой успеем скататься в пустыню, или с ним по пути задержимся. Не хочу стрелять возле лагеря». «Почему?» — удивилась девушка. «Мы же не знаем, кто здесь поблизости ошивается, верно, и кому будет охота посмотреть и выяснить, кто же здесь постреливает?» «Ты думаешь, что мертвецы могут так далеко забраться?» – удивилась она. «Мертвецы? Нет», – покачал я головой, надев рубашку. «А вот бандиты из Уэлтона могут добраться, если кто-то из них ошивается в этих краях и случайно услышит стрельбу. До них отсюда километров пятнадцать, не больше». «Бандиты?» Вид у нее был несколько недоумевающий. «А тебе ничего не рассказали здесь, пока я в городе был?» – удивился я в свою очередь. «Рассказали, но...» – она пожала узкими худыми плечиками. «Странно все. Люди погибают кругом, выжившие должны помогать друг другу». «Это в идеале», – кивнул я, насыпая запасные патроны к револьверу в скрытый подсумок в кармане новых тактических штанов, которыми разжился вчера. «А на практике каждый пытается урвать себе кусок послаще и побольше, чтобы потом с ним выжить». И некоторые уже рвут куски изо рта у других, не стесняясь убивать. Она лишь молча кивнула, хоть и заметно погрустнела. Но это и понятно. Трудно все осознать, очутившись посреди конца света прямо из общечеловеческой Голландии. Ну а что еще остается? Пусть привыкает. Интересно, а в самой Голландии теперь что? Не догадался в интернете пошариться. Кстати, а штаны-то удобными оказались. Револьвер нырнул в скрытую кобуру внутри кармана, словно и нет его вовсе а я без него теперь никуда, он мне уже разок жизнь спас. Штаны какие хорошие. Я таких никогда не покупал, поскольку воевать не собирался, в тире достаточно любых других, а вот сейчас оценил. Тут и защита коленей дополнительная, и даже задница, чтобы о первый гвоздь не порвать. В карманах настоящие подсумки с клапанами, которые вшитыми стропами еще к поясу крепятся, за счет чего вообще не отвисают, что главной проблемой любых брюк с многочисленными карманами является. «Продуманная конструкция и серьезные портки. Уважение вызывают. Ботинки новые решил пока не пробовать. Черт его знает, куда мы в конце концов сегодня допутешествуем. А у меня изначальный план действий еще ни разу не исполнился за последние дни. А то еще новая обувь сжать или тереть начнет в неподходящий момент. Ладно, собирайся понемногу. По полной программе. Автомат, пистолет, подсумки, радио», — сказал я, выходя из трейлера в жару улицы. «Интересно». У нас просто окна открыты со всех сторон, но и над крышей трейлера сетка натянута, и не жарко совсем внутри получается. А стоит за дверь выйти и снова как в духовке. В пустыне и ее. За столом сидела Мария с младшими детьми, которые разложили по столешнице игрушки и детские книжки. Младшая Луиза, закусив пухлую нижнюю губу, что-то рисовала в альбоме «Восковыми мелками». Я заглянул ей через плечо и увидел синемордого дядьку в кровавых пятнах, которого из кривого автомата стрелял другой дядька, С усами, как у Пабло. И пули в виде кривых толстых черточек летели неаккуратной портновской стежкой в круглую голову нарисованного зомби. Понятно. Героизация образа папаши идет полным ходом. И вообще рисунок на актуальную ныне тему. Пабло с Хосе чем-то занимались у открытого кузова и Исудзу. Мастерят что-то, как всегда. Майк убирался в кабине трофейного гигантского пикапа, который он технично приватизировал, отдав свой трейл блейзер на нужды общества, так сказать. А если откровенно, то семейство поблито. А стоило ли? У Майка на такую огромную штуку и багажа-то нет, а бензин он будет жрать намного больше. Тоже издержки мышления мирного времени, причем американского. Расход топлива почитать так никто и не догадывается. Тут вообще проблема с тем, чтобы найти нечто достаточно экономичное, да при этом внедорожное. Это не Европа, где все дизельное и каждый литр солярки на счету. Это Америка, все на прожор. Ну а захваченный пикап жрет как танк, без всякого стеснения. Впрочем, ладно, не мои это проблемы, мне здесь не жить. Доеду до Москвы, не доеду, делаю десятое, но здесь точно не останусь. Пусть дальше сами со своими топливными проблемами разбираются. Заглянул в трейлер к Джеффу и обнаружил там не только хозяина, но еще и Майка. Джефф чистил пистолет, разложив детали на чистой белой тряпице на столе, а Майк просто сидел, вытянув ноги. Одет он был крайне легкомысленно, в цветастые шорты и расписную майку но свой мини прихватить не забыл. Он с нами сейчас не едет, остается в лагере за главного. «Ну что, когда поедем?» – спросил я. «Все равно. Главное, не поздно», – ответил Джефф. «Чтобы время осталось разобраться, что там к чему, и обратно вернуться за светло. «Надо с Дрикой пострелять в пустыне», – добавил я. «Это я учел, кивнул он, поэтому и не будем время тянуть». «Мы готовы», – пожал я плечами. «Хорошо, кивнул он, дай мне 10 минут, и я тоже буду готов». Я вышел в наш патио, как уже начали называть площадку между трейлерами, затем извлек из кузова грузовика две пластиковые бутылки минералки и забросил их в кабину красной и стыканной пули честно принявшей на себя обязанности дежурного тягача. Вода здесь тоже предмет такой. Без него лучше никуда не ездить, а то мало ли. Хлопнула дверь моего трейлера, Дрика. «Воинственная сил нет, разве что штаны все же заметно великоваты оказались. А может, так и надо? Джинсы у нее вообще по земле волочились, когда я ее встретил. Зато Хеклер на месте, только висит неправильно. Опять нет двойка». «Погоди, покажу, как оружие на двойной ремень вешается», — сказал ей я. Снял пистолет-пулемет у нее с шеи, причем она честно нагнулась, отделил одну стропу из двух, сказал «руки подними», после чего закинул ей за спину а затем заставил ее продеть левую руку во вторую петлю. Чуть опустил ствол оружия, сказал, примерься, как. Вроде бы удобно, кивнула она, обхватив рукоятку. Это по-патрульному называется, пояснил я. И в машине удобно сидеть, и самое главное, если даже выпустишь оружие, оно все равно будет висеть правильно, прямо под руками. Время терять не придется, чтобы снова схватить, нашаривать его в суете. Пока мы занимались подгонкой снаряжения, в патио нарисовался Джефф. Понаблюдав за нами, кивнул одобрительно, затем сказал. «Вы садитесь вперед, пожалуй, а я полезу в кузов». И затем добавил. «Только слушайте меня внимательно, не забалтывайтесь. Я за наблюдателя буду». Я обратил внимание, что в руках у него была камуфлированная винтовка «Ремингтон» из моих вчерашних трофеев. С серьезным прицелом и с 20-патронным прямым магазином. А что, нормально получается. Легкая самозарядная снайперка и снайпер с ней в кузове. Я, кстати, AUG тоже не забыл, прихватил в чехле, потому что его по-любому пристрелять надо. Эх, если бы у Дрики хоть какой-то талант к стрельбе прорезался, чтобы она могла в цель размером с футбольный мяч метров с 200 попадать, хотя бы при условии, что мяч не будет шевелиться. А если будет, то за 100 метров. И тогда со мной, можно сказать, в путь двинется не только наблюдатель, но еще и стрелок. да как бы это было неплохо. Тут ведь какой момент, кто-то должен будет вести фургон, а кому-то при этом неплохо было бы сохранить возможность стрелять. Все сразу делать у меня точно не получится. Джефф полез в кузов, а я взгромоздился за баранку. Дрика с выражением лица первоклассницы-отличницы уселась на пассажирское сиденье. Все, поехали. Захрустел под колесами песок с мелкими камешками, машина закачалась, как лодка на волне. «Дрика, ты машину возишь?» – спросил я. «Разумеется», – кивнула она. «А хорошо?» «Нет, нехорошо», — покачала она головой и щелкнула языком. «Я права получила полгода назад. Так умею с дороги не свалиться, если ничто не мешает, и не переехать бабушку, которая переходит дорогу, если бабушка умеет быстро бегать и уворачиваться от машин». «Жаль», — протянул я. «А что, хотел меня за руль посадить?» «Хотел», — кивнул я. «Нам нужен водитель и стрелок. Я не могу из-за того, из-за другого. А дороги будут опасны, как я понимаю». «Я буду очень стараться, чтобы научиться», — очень серьезно сказала она. «Я понимаю, что надо что-то уметь. Тебе трудно будет тащить бестолковую художницу с итюдником, И я тоже хочу добраться до Европы. Кстати, а как мы туда попадем?» Смешно, но она до сих пор не задавала этого вопроса. Просто само по себе подразумевалось, что мы этой самой Европы как-то достигнем, а как именно уже вроде не очень важно. Ни разу еще не спросила, хотя я на ее месте уже всю душу бы вымотал вопросами». «Отправимся в Техас на машине, а там попытаемся попасть на судно до Роттердама», — ответил я. «Считай, почти к тебе домой и поплывем». «А отсюда еще ходят суда?» — поразилась она. «Мне кажется, что уже любая жизнь закончилась, кроме той, что мы ведем». Она кивнула головой куда-то назад в сторону покинутого нами лагеря. «Должны ходить задумчиво», — ответил я. «Из-за военного положения их не выпускали из портов». А мертвецам попасть на борт невозможно, как мне кажется. Борта высокие, вокруг вода, запас пищи есть. А затем они наверняка отправятся по домам. «Вот как?» – задумалась она. «Ага, вот так. Вот так я и предполагаю. По логике. Но тут один моментик. Логика с жизнью идут подчас очень разными дорогами и в разных направлениях, и для житейского применения она, прямо говоря, не обязательна. Так что полностью полагаться на то, что нам гарантированно удастся попасть на судно – «Никак нельзя. Нужны запасные варианты». «Ой, как нужны...» От размышлений меня отвлек Джефф, стукнувший по крыше несколько раз. Я притормозил, выглянул из окна. «Здесь постреляем», — сказал он, указав на вытянутую долину между двумя невысокими, осыпающимися по склонам хребтам. «Ты патронами запасся?»